Виктор Пытьевский. «Мага уводит стаю». Повесть о волках. Петрозаводск, Карелия, 1989 год. Первая дорожка первой кассеты. Часть первая. Воля. Глава первая. Расправа. Пожаг был зол. Злоба, жестокая, неудержимая, переполняла широкую грудь, клокотала внутри, перехватывала горло жгучими спазмами и вырывалась наружу низким, хриплым и грозным рычанием. Желто-серые, яркие глаза стекленели от гнева. Он, не мигая, смотрел на врага, и, казалось, только краткий миг отделяет его от нападения от стремительного прыжка, после которого противник будет смят, уничтожен, растерзан. Но от броска его удерживал огромный опыт, умение в бою не подчиняться гневу, разумно и точно выбрать момент боевой удачи. Старый опытный вой хорошо знал своего врага. Это был чужак принятый им самим в стаю две недели назад. Семья шла тогда по следу двух лосей всю ночь. На рассвете волкам удалось настигнуть сахатых и окружить молодого быка. Несмотря на свою молодость, сильный и смелый лось упорно оборонялся, не подпуская волков, не давая им зайти сзади, все время угрожал смертоносными передними копытами. И в тот самый момент... Тогда матерая волчица в очередной раз отскочила от быка, Увертываясь от удара. лося из-за сугроба внезапно прыгнул незнакомый крупный волк, Молниеносно рванул зубами, вырвал большой кусок мяса из ляжки. Кровь брызнула на снег, хлестнула алой струей, как сигнал, Как призыв к всеобщему нападению. Стая мгновенно кинулась на жертву. Волк-чужак не был отвергнут, он помог овладеть добычей. Три дня волки жили возле туши, пока не было съедено все, кроме нескольких костей. Присутствие и участие в трапезах чужака они принимали мирно и молча. Вожак не возражал. Его стая, его семья, небольшая, состоявшая всего из пяти волков, пополнилась еще одним сильным и опытным бойцом. И вот теперь он, чужак, стоял напротив, ощетинившийся, озлобленный, готовый к борьбе с ним, вожаком, подчинение которому закон для стаи. Остальные четверо волков настороженно ждали, что будет дальше. Это была семья Воя, волчица, матерая умная мага, Много зим она была его подругой, много раз приносила ему щенков. Именно так «Маха!» подзывал он ее к себе, когда ложился на дневку чуть поодаль от молодых и хотел, чтобы волчица, свернувшись клубком, как и он, улеглась в шаге от него. Негромкое, едва различимое мычание раздавалось тогда из его приоткрытой пасти, и волчица тотчас являлась на этот зов. Она стояла ближе всех к своему повелителю и другу, внимательно, очень внимательно наблюдая за выражением его морды, за движениями, не подаст ли знака, не призовет ли. Но кроме внимания, стороженности и готовности, в ее глазах нет-нет, да и загорался огонек любопытного интереса. Сумеет ли вой справиться с врагом, повергнуть его? А вдруг нет? В семье было два переярка. Самец Ва, он всегда начинал вой именно с этого четкого звука Ва, и самка Зуа. Зевая, она сладко потягивалась, широко раскрывала пасть, кольцом изгибала язык и звонко вытягивала Зуа. Эти крупные и сильные волки-двухлетки стали уже неплохими добытчиками для семьи. Оба переярка Стояли рядом с матерью-волчицей, на полшага дальше, чем она, от вожака. Пятым в стае был единственный молодой прибылой волк, вернее, даже волчонок, родившийся прошедшей весной. Набрасываясь на еду, он успевал несколько раз причмокнуть, сухо и четко издавая странный звук. Ко-ка-ко. -ко -ко Волчонку Ко. -ко Еще не исполнилось года, он был худощав и недостаточно силен, но высок, и осанкой напоминал отца. Можно было надеяться, что он, единственный оставшийся в живых из последнего помета, впоследствии станет таким же могучим, как вожак-отец. Стоило вою подать сигнал, и стая бросилась бы на чужака, но он не мог этого сделать. Победить, повергнуть врага должен был он сам. Уже девять дней стаи не везло. Охота никак не удавалась. По приказу вожака последние трое суток волки промышляли даже днем, но кроме мелочи трех зайцев ничего не удалось добыть. Волки были очень голодны и озлоблены. И когда на рассвете вой после короткого отдыха снова поднял стаю, чужак оскарил клыки и пошел на вожака. Чужак восстал против его власти. Не подчинился. Видимо, он сам недавно был вожаком и уже отвык подчиняться. Победа над ним была теперь уже необходима вою, как подтверждение своей силы и власти. Чужак стоял, обнажив в оскале длинные, чуть начавшие желтеть клыки. Он был моложе воя, но пять или шесть трудных зим, оставшихся позади, сделали его сильным и опытным. Чужак хотел хоть немного испугать вожака перед боем, поколебать его волю, его решимость. Однако старый вожак был не из тех, кого можно взять на испуг. Многое повидал он своем веку, многое пережил. Сейчас он сделал вид, будто замешкался и, словно растерявшись, повернулся в пол оборота, подставив шею врагу. Такой возможности чужак пропустить не мог. Ненавистная и совсем незащищенная гривастая шея была почти рядом. Достаточно рвануть ее клыками, как хлынет теплая кровь вожака, и сразу можно стать хозяином стаи, пусть не своей, не родной, но все равно хозяином, повелителем, и разъяренный чужак взметнулся в броске. Вот тогда настороженная стая увидела и коварство, и силу, и молниеносность действий старого волка. Отскочив в сторону, вой оказался сбоку от врага и тут же глубоко вонзил клыки в его загривок, ударив грудью. Из рваных, словно ножевых ран на шее противника, хлынула горячая дымящаяся кровь, и он, сбитый вожаком, рухнул в сугроб. Старый волк гордо и спокойно стоял в стороне, не поворачивая головы, однако боковым зрением внимательно наблюдал, как стая быстро и жестко расправлялась со служникой. Рассветные сумерки рассеялись, первые лучи алого зимнего солнца, предвещавшего светлый и нехолодный день, легли на белые сугробы. Пожак стоял, словно в задумчивости, собираясь увести семью на дневку подальше от этих мест, которые вызывали у него тревогу. Опять в его стае было пятеро вместе с ним. Совсем недавно они потеряли шестого. Это был самец-переярок. Он погиб во время охоты. Могучий лось ударил его передней ногой в голову и убил. Он так и остался лежать на снегу с раздробленным черепом. И снег запорошил его, закрыл белым сугробом, словно и не было на свете этого волка никогда. А стая ушла дальше. Нет, далеко не всегда волки рвут, уничтожают побежденного, раненного или убитого своего сородича. Это случается только по приказу вожака, как наказание, как расплата за нарушение великого и единого закона стаи. Вой все стоял, вслушиваясь в тишину. Волки уже обступили его, ожидая приказа. Ему достаточно было повернуть в сторону высокого старого сосняка и сделать два шага, так семья мгновенно расположилась походным строем. Матерая мага впереди, вслед за ней Ва, Зуа и Ко, оставляя ответственное главное место замыкающего в строю вожаку. Они двинулись вслед вслед, Уверенные в безопасности своего тыла, где старый волк старательно охранял стаю. Прошло несколько дней. Стая уже подкормилась на удачной лосиной охоте и спокойно дневала в густом темном ельнике. У самых корней кряжестого дерева, свернувшись в клубок, спала мага. Каждый ее выдох теплым паром клубился над ней, тотчас оседая белым инеем на низкой еловой ветке. Рядом в сугробах лежали другие волки. Внезапно все пятеро вскочили, словно по команде. Невдалеке звонко залаяла собака. Один только миг вожак раздумывал. Бесшумно и быстро следом за ним волки пошли на этот лай легким наметом. За оврагом у молодого осинника, откуда слышался лай, вожак остановился. По направлению движения собаки, по тому, как она лает, старый волк уже знал, что пес гонит зайца. Человек, охотник, должен был находиться по другую сторону осинника. Лай приближался, и вожак понял, что путь гона пройдет здесь. Он вмиг выбрал место для засады, лег, семья последовала за ним, поняв его замысел. Заяц... Испуганный, стремительный, несся, прижав длинные уши, и ничего не видел и не слышал вокруг, кроме этой оглушительной, неотвратимой, гавкающей смерти, преследующей его по пятам. Но волкам сейчас нужен был не заяц. Лишь оба переяркая и Волчонок Ко проводили белика глазами, но не шелохнулись. Опытная мага на зайца даже не взглянула. Она знала, что вожак ждет собаку. Увлеченный охотой крупный ярко-рыжий гончий пес Легко бежал, добросовестно облаивая зайчишку, И вдруг учуя острый, леденящий его собачью душу, запах стаи, Он попытался резко остановиться, Уперся всеми четырьмя лапами и, бороздя снег, заскользил, Но было поздно. Крупный старый волк уже бросился на него. Вою случалось и раньше нападать на собаку и каждый раз к его обычной охотничьей злобе словно прибавлялось свирепое чувство мести за постоянный страх перед человеком, перед собачьим лаем, за которым всегда следует человек. Охотник ясно, отчетливо услышал последний, хрипловато надрывный оборвавший сала и понял все. Он, что из духу, заскользил через осинник, стреляя на ходу вверх, чтобы напугать волков, и напрасно. На месте волчьей засады Он увидел лишь утоптанный и густо забрызганный кровью снег. Волки уходили спокойным шагом, Мерно натаптывая свой бесконечный след По лесным тропам, по снежной целине. Они шли, разрушая девственную гладь снегов И впечатывая свои следы, Однообразный и четкий рисунок волчьей бродячей жизни, Как право на эти просторы, на волю, на добычу. День был светел, от снегов, от белых стволов берез, только волки, идущие ровной цепью, казались издали черными точками. Плава вторая. Набег. Старый волк встал. Следом один за другим поднялись остальные. Стряховый снег они не спеша потягивались, разминая крепкие тела. Вой глянул мельком на родичей, мгновенно заметил все мелочи, кто куда смотрит, кто к кому ближе, бодры, сильны ли, готовы ли к бою кохоть, Приседая на задних ногах, сладко, сонно потянулся, в мышцах ног и спины приятно защемило, но отчетливо услышал негромкое похрустывание в старых суставах. Большая круглая луна лежала на вершинах дальних елей, словно наколовшись на их острия. Мелкие колючие звезды рассыпались на черном небе. Вой, стоя на снежном бугре, разглядывал яркую луну, в свете которой глаза волков поблескивали оранжевыми огоньками. Неведомая сила, волнующая его широкую грудь, заставляла всматриваться в огромный таинственный диск, не отрывая от него глаз ни на мгновение. Вот он подобрался... Закинул голову, из его приоткрытой пасти вырвался, понесся в ночной простор мощный, звонкий и тягучий вой, будто прорвалась через горло волка, выплеснулась в ночь вся тоска, которая накопилась, наболела. Озаренной луной снежная дорога уходила от опушки в поле и дальше к человеческому жилью. Волки знали эту дорогу и шли по ней быстро, размеренно, без остановок. Нечасто старый вожак выводил их на этот путь. Он понимал, какую смертельную опасность таил в себе запах человека, его жилья. Однако в трудные времена, когда с голоду подводило животы, стая становилась на этот тревожный путь, полной решимости и осторожности. Волки шли по обочине санного пути, время от времени на ходу задирая крупные головы к звездам, вслушиваясь в ночь. В середине ночи звери подошли к избам. Вблизи человеческого жилья внимание вожака и без того острое удваивалось. Напряженный, скорый на решение, готовый мгновенно исчезнуть, раствориться вместе с послушной стаей во мгле, он быстро, точно и беззвучно вел волков к намеченной цели. Его особенная чуткая настороженность передавалась остальным, но никто из стаи, даже верный мага, не знал, какой великой тайный трепет испытывал старый волк перед человеком. Это чувство родилось не сразу, далеко не сразу. Тревожное внимание к человеку, Осторожность в борьбе с ним за свою волчью жизнь, за волю, за добычу в течение времени перерастала в великой этот трепет перед его оружием, мудростью, перед его вездесущностью и властью над лесом и над полем. Может быть, из-за этого чувства божаку удавалось сохраниться самому и сберечь свою семью. Деревня лежала на холме, окруженном лесами. Луна высвечивала каждый дом тяжелой махины, чернеющие на фоне яркого, светящегося снега. Волки обошли деревню, внюхываясь в сложные запахи людского жилья. Только в одной избе светились окна, словно огромные огненные глаза, спугающие неподвижным взглядом. Звери держались подальше от этой избы. Черные дома с погашенными окнами казались им менее опасны. К жилью подошли с подветренной стороны, чтобы собаки не подняли панику и не оставили стаю без добычи. Вой остановился невдалеке от крайней избы, принюхаваясь и приглядываясь, остальные замерли рядом. Только мага, озабоченная безопасностью стаи, осталась немного в стороне, как бы охраняя семью. Место подхода выбрали удачно, собак в крайнем дворе не оказалось. Старый вой бывал в этой деревне и раньше. Но каждый раз все равно приходилось осматривать, вынюхивать, изучать все заново. Там, где в прошлый набег удавалось беспрепятственно утащить овцу, сейчас могли оказаться целые свора псов и люди с оружием. Вожак оставил стаю за околицей и быстрой тенью скользнул вдоль избы. Сонная тишина деревни дышала запахами собак, людей, пахло коровьим навозом, молоком. Загадочным и тревожным внутренним теплом изб. Вот потянуло соблазнительным овечьим духом в ближайшем хлеву овцы. Вой остановился, подавил голодные спазмы. Внимательно следившие за вожаком волки через миг уже были рядом. По узкой тропке вдоль забора он прошел к хлеву, остальные черными тенями двигались следом, и только осторожная мага осталась на страже. Вой знал, что, едва учуев волков, овцы поднимут шум, в деревне начнется паника, действовать надо было молниеносно. Ему приходилось влезать в хлев и через крышу, и подкапывать заднюю стенку, но сейчас это казалось опасным. Двор был чуть ли не в середине деревни, надо проникнуть к овцам через дверь. Далеко не всегда хлев закрывают прочными запорами, и Вой, оттянув лапой дверь на себя, просунул в щель морду. Овцы всполошились, суматошно, истерически заблеяли. Теперь только в крике о помощи оставалась для них надежда на спасение, но крик этот был недолгим. Вожак просунул в щель вторую лапу, крепче уперся в землю задними ногами и, что было силы, надавил на дверь. Сдулись, окаменели его мощные мускулы. Огненные круги поплыли перед широко раскрытыми глазами, в горле пересохло, Натужный короткий хрип вырвался из гортани. Вою казалось, что еще немного, и он не выдержит, отступит, так и не открыв дверь, но тонкая проволока, скручивавшая петли, лопнула. И в тот же миг деревня проснулась. Безудержно залаяли собаки, засветились окна домов, захлопали двери, люди выскакивали с ружьями на улицу но не знали, куда бежать, где случилась беда. Овцы молчали, а стая уже уходила, унося добычу. Вой и оба переярко тащили по овце. Еще одну зарезанную овцу поднял и проволок несколько шагов волчонок ко, но унести не смог. Грохнули два запоздалых и бесцельных выстрела, а волки уже скрылись в лесной чаще. Недалеко от деревни состоялась трапеза. Вожак поглощал свою добычу один. Рядом у второй туши расположилась мага и волчонок Ко. За третью овцу принялись молодые самец и самка, оттащив ее чуть в сторону. Черные тени скользили по залитому лунным светом снегу. Снег поскрипывал, хрустел под ногами зверей. Довольное урчание нарушало сонную тишину ночи. И только старый вожак знал, что за зло, причиненное человеку, их ждет расплата. Разделавшись с добычей, волки ушли. Вожак долго уводил их, возвращаясь на свой след, путая и усложняя следы. Два раза он выходил со стаи на проселочную дорогу, ведущую от деревни к городу. Ночью она была пустынной и не сулила опасных встреч, но главное помогало затерять следы. И все-таки опытный вожак вновь, направляясь в лес, подавал стае пример предусмотрительно, мощным броском, перелетая через высокую снежную бровку в кювет, откуда с дороги совсем не было видно волчьих следов. Стая строго следовала за ним. Звери шли почти всю ночь, только к рассвету был разрешен отдых. И все равно, несмотря на долгий сложный путь, вой не был спокоен. Для отдыха он выбрал место на низком, густо заросшем берегу лесного озера. Старый волк знал, что резким, шуршащим шелестом тростник выдаст любого, кто ступит в его пределы. И стая залегла на дневку в самой середине тростниковых зарослей. До полудня звери отдыхали. Сухие тростинки чуть слышно звенели, словно убаюкивали волчью стаю, словно успокаивали своим легким шелестом, что надежно охраняет безопасность стаи. Вой дремал, выставив настороженно уши, дыхание его было ровным и глубоким. Однако в середине дня отдых был прерван. Волки вскочили, услышав крик раненного зайца. За тростником, на самой окраине лесной опушки, пожак сразу это определил, Лисица или рысь неловко цапнули длинноухого, дав ему возможность крикнуть. Звери готовы были рвануться к чужой добыче, но вожак не трогался с места. И все остальные искоса, с недоумением поглядывая на него, стояли в напряженных позах. В другое время старый волк тоже бросился бы на крик подранка, однако сейчас он медлил. Крик зайца повторился резкий, раздирающий тишину, надрывный, жалобный. И тогда вой быстро и почти бесшумно, несмотря на густые заросли, побежал вдоль берега, совсем не туда, куда стремилась стая. Не приближаясь к капушке, он вел ее, скрывая в тростниках. Волк хотел подойти к тому месту, где кричал заяц скрытно, и проверить, какие запахи приносит ветер оттуда. Прежде чем покинуть тростниковую защиту, вой остановился. Мага, чуткая и настороженная, стояла рядом. Они уже чувствовали опасность, коварный подвох в этом крике, и потому дальше двинулись осторожным, крадущимся шагом. На снежный лесной склон божак поднимался медленно, все время тщательно нюхая ветерок, приносящий запахи. Большая голова зверя была Приподнята и чуть повернута в сторону, откуда он ждал опасности. Также внимательно была мага ее тонкое чутье ничуть не уступало обонянию вожака. И они оба одновременно уловили то, что их особенно пугало. Отчетливый запах человека. Засада. Быстрыми, мощными прыжками отдохнувшая стая, понеслась прочь от опасного места, не особенно выбирая дорогу. Снежная целина недолго сдерживала ее бег. Вырвавшись на ледяной простор озера, волки помчались длинными, размеренными бросками легко и неутомимо. Глава третья. Последняя ночь. Тревожный звук шагов раскатывался по лесу. Снегопад, начавшийся около полудня, скрадывал звуки, но шаги слышались ясно, отчетливо. Вой уловил их еще в состоянии дремоты, мгновенно вскочил, отряхнулся от снега, белые крупные хлопья бесконечной лавиной летящей с неба тут же снова запорошили его серую шерсть. Шаги приближались. Вой услышал, как человек остановился на миг, снова пошел, громко, уверенно, не таясь. Вожак различил тонкий хруст ветки, сломавшейся под ногой человека. Дальнейшее промедление грозило опасностью. Вой поднял стаю. Быстрым наметом, однако спокойно, без всякой паники, волки уходили в сторону от человека. Старый волк уводил семью по самой неудобной и трудной дороге, по открытому месту, по глубокому снегу. Он знал, так безопаснее. Много зим назад молодым переяркам Вой впервые увидел человека, впервые узнал, что такое загон. Отец Воя уводил тогда стаю под прикрытием деревьев и кустарников в противоположную от шумно идущего человека сторону, уводил, выискивая натоптанные тропы, чтобы быстро и легко бежать. И когда уже казалось, что опасность позади, что человек, который долго и упорно гнал стаю, отстал, навстречу ей вдруг ударили выстрелы. Вой видел, как уткнулся окровавленной пастью в снег вожак отец, Как, захлебываясь кровью, упала, вытянулась на снегу мать-волчица. Одаренный от рождения находчивостью и быстрым острым умом, вой отполз тогда в сторону. Он полз долго и упорно, распластавшись по промерзшей и жесткой заснеженной земле, полз, пока не затихли голоса людей и скрип снега под их ногами там, где они топтались у поверженной Уничтоженной уничтоженный семьевое. Удалось ли уйти еще кому из стаи, он не знал. Того страшного урока было достаточно, чтобы он понял, разгадал секрет спасения во время такой охоты. С той давней поры он уже не раз уходил сам и уводил стаю от загонщиков, выбирая самый трудный путь по открытым местам, по глубоким сугробам, где идти очень тяжело, где нельзя бежать. Он знал, что там безопасно, что засады ждут его именно в лесу, в удобных проходах, у опушек, где мало снега, и на тропах. Волки шли с трудом, пробивая глубокую снежную цельну, время от времени перестраиваясь в цепочке. Уставшего переднего подменял следующий. Только волчонок Ко все время оставался в середине, он не был еще так силен, как остальные. Люди выследили стаю еще до снегопада, и когда пошел снег, поторопились с облавой, так и не окружив участок, где оставались волки флажками. Впрочем, они все равно не остановили бы воя. Он был хорошо знаком и с этой грозной хитростью человека, умевшего использовать в своих целях даже волчью осторожность. Он не боялся кроваво-красных лоскутков и умел проводить через них стаю. Семья уходила все дальше и дальше. Вожак спас ее и на этот раз. Когда снегопад прошел, день уже клонился к вечеру. Холодные лучи зимнего солнца, проскользнув из-за туч, коснулись дремлющей стаи. Тревожное напряжение, не покидавшее воя даже в полусне, стало постепенно спадать. Он дремал, свернувшись клубком и перед его мысленным взором вставали, наслаиваясь друг на друга видения, то озаренной луной черные дома деревни, то вспышки давних выстрелов, заливавшихся все вокруг белым жгучим огнем, то разъяренно лающие собаки. Подобные полусные полувидения приходили к вожаку, когда нервы его были взвинчены, измотаны постоянными облавами, преследованием, пугающим запахом человека такие дни чувства опасности не покидало его ни на миг, ни наяву, ни во сне. И тогда он уводил в стаю, в далекую лесную глушь, куда не забредали охотники и туристы, где человек не бывал никогда. Волки уходили две или три ночи к ряду, иногда шли даже днем. А долгое время прекращались набеги, охота на домашних животных. Семья ловила зайцев, нападала на лосей и кабанов. Случалось, что пищи не хватало, и волки голодали, но вожак твердо выдерживал любые трудности и только к весне приводил стаю в родные места, чтобы у знакомых озерных берегов подготовить логово для новых щенят, для новой волчьей жизни. Вожак еще отдыхал, но в его голове уже зрело решение, пора уходить в свои глухие угодья, спрятаться в глубине дальних чащоб лесного края а перед уходом еще раз сделать набег на деревню. Вряд ли люди ждут их повторного нападения на свой скот так скоро. Едва сумерки длинными хмурыми тенями легли на сугробы, вожак поднял стаю и повел к деревне. Нет, в его сердце не было злобы на людей, да и голод сейчас не мучил его семью. Но старый волк привык действовать неожиданно. Именно так он запутывал своих врагов, не позволяя им угадывать его действия. Деревни подошли глубокой ночью. Луны не было, и дома выглядели совсем не так, как в прошлый раз. Теперь они словно срослись с темными снегами, словно затаились, соединенные воедино густой, непроницаемой чернотой ночи. Но волки достаточно хорошо видели и в темноте, хотя они любили лунные ночи, но темные для набегов были надежнее. Темень скрывала от чужих глаз. Оставив стаю у околицы, вой двинулся вглубь деревни. Он чаще всего именно так начинал нападение. Но на этот раз, сделав несколько шагов, вожак замер. Жгучая тревога сжала сердце, больно кольнула под ложечкой. Шестым чувством волку ловил. Деревня не спит. Деревня ждет его. Он стоял, не шелохнувшись. Дома, черные, тяжкие, еще были окутаны мертвой тишиной, которая вот-вот прорвется. Но вожак уже знал, что надо делать, чтобы спасти семью. Стая была в нескольких шагах. Волки уловили его короткое тихое рычание и поняли все. Замешательство, возникшее в стае, длилось миг, и она тотчас рванулась прочь от деревни. Сразу же, словно по команде, зловещая тишина раскололась выстрелом. Модрывно залаялись собаки. Семья старого воя уходила, но он знал, что у края леса ее может ждать засада. Хитрая человеческая засада, смертельно опасная для его родной стаи. И он остался, чтобы отвлечь врагов. Метнувшись к ближайшей избе, он проскользнул вдоль забора и звучно грозно взвыл. Сразу же грохнули два выстрела. Собаки, заливаясь злобным лаем, бросились на голос волка, за собаками спешили люди. Вой знал расположение деревни и на бегу прикинул, где можно будет выйти к лесу. Наткнувшись на глухую стену, которой прежде не было, он рванулся в сторону, обижал двор и почти вплотную столкнулся с людьми. Волк круто повернулся. Три человека с ружьями наперевес гнались за ним. и Им была очень нужна, просто необходима его волчья жизнь. Вой промчался к двум сараям, между которыми был узкий длинный проход на улицу, ведущую к лесу. Вот он уже в знакомом коридоре, между черными высокими стенами сараев, впереди свобода. И вдруг опытный, бесстрашный волк оцепенел. Он понял. Наступил его конец. Выход из коридора был плотно забит досками. Ажак повернулся лицом к смерти, грозно оскалив клыки, «В темноте не стрелять!» — крикнул один из людей. Все трое стояли, полностью закрывая проход, направив ружье во тьму. Волк, конечно, не понял значения слов, но голос человека словно ударил его по ушам. Он стоял загнанный в ловушку, обманутый, все тело его трепетало от злобы и бессилия. Пожак знал, что стая ушла, потому что в отдалении не было слышно выстрелов, и теперь сам приготовился встретить последнюю свою пулю. Внезапно яркий свет ослепил зверя. Его осветили фонариком. «Стой, не стрелять!» — крикнул тот же голос. «Это почему?» «Ну и волчище!» «Будем брать живым!» «Здоров он больно!» «Уж не боишься ли?» «Да брось, не болтай!» «Ребята, ждать нельзя!» «Давай сразу!» И три мужика, здоровенных и по-крестьянски крепких, едва успев надеть рукавицы и выдернуть поясные ремни, одновременно, быстро и решительно навалились на старого волка. Он отчаянно, свирепо сопротивлялся, пытался отшвырнуть врагов, иступленно напрягал свои могучие мускулы, на миг отбросил одного, второго человека, но они тотчас навалились снова, вырвал зубами все, что мог, захлебывался от надрывного рычания, словно проклинал людей, деревню, свою волчью неудачную судьбу, Наконец, после долгой упорной борьбы, его удалось связать. Люди стояли усталые, в изодранной одежде, окровавленные, а он не бешеный, а то ведь, смотри, всех нас искусал, изранив гад. Здоровый, не беспокойся, не бешенее нас с тобой. Сбегались люди, везде мелькали огни карманных и переносных фонарей, и в шумной толчье два мужика тяжело несли на плечах толстую жерть который был привязан матерый волчище. Он висел, опутанный ремнями и веревками, измученный, не сдавшийся, молчаливый, и только глаза его пронзительно сверкали жгучим огнем непримиримости, неистощимой внутренней силы, данной ему родным лесом, и ненависть. Блики фонарей метались, Выхватывая из тьмы углы домов, заборы, лица людей, собак, которые рычали, гавкали, но все-таки не решались подойти вплотную к связанному волку, а люди спокойно несли его, разговаривая, курили, смачно посасывая сигареты, громко сплевывали на снег. Их голоса резкие, ненавистные, иглами впивались в мозг зверя, запах людей, табачный дым наполняли его грудь и вызывали удушья, но он молчал. Сжав могучей челюсти, свисая вниз головой, Покачиваясь в такт шагам людей, Старый вожак смотрел в бездонное, беззвездное небо, Раскинувшееся над деревней, над лесом, Над бесконечными снежными дорогами, В черное небо последней вольной ночи, Ночи перед великими испытаниями. Глава четвертая. Мать-волчица Трое суток стая не уходила от деревни. Дневали в лесу, выбирая для отдыха кустарники на открытых склонах и опушках, чтобы подойти к ним незаметно было невозможно. Отлежавшись, отдохнув днем, волки всю ночь бродили вокруг деревни. Мага не подводила стаю близко к домам, но и покинуть страшное место не могла. Беспокоясь о безопасности семьи, мать-волчица пыталась пресекать даже вой, но волки все равно выли. Первым теперь начинал волчонок Ко. Вспомнив отца-вожака, он вдруг как-то отчаянно взвывал, тонко, печально, словно плакал. Тотчас подхватывали остальные, они выли громко, протяжно, всей своей волчьей душой, зазывая вожака обратно в стаю. Тут и матерая мага, забыв об осторожности, поднимала голову к небу и присоединяла свой голос к призывному вою стаи. Но только дальний злобный лай деревенских собак был откликом на этот зов. На четвертый день волчица увела стаю. Дальше оставаться возле деревни было опасно. Многому научил подругу старый вой, И хотя у нее... Не было его силы, его стремительности и воли, но мудростью и осторожностью она обладала. Мага уводила стаю подальше от деревни, однако в пределах своих угодий, своего охотничьего участка. Ва был ее первым помощником. Он пытался заменить вожака и шел в походном строю замыкающим, как почти всегда хотел отец. Две ночи волки следовали за магой, пытаясь попутно охотиться, но серьезных удач не было, и старая волчица шла дальше, расширяя и углубляя поиск, готовя стаю к первой большой и серьезной охоте без отца волка. Зимний рассвет уже окрасил снега розовато-сиреневым цветом, когда волчья стая пересекла сосновый бор и вышла к опушке. Тут мага остановилась. Подняв морду, долго и тщательно нюхала воздух, Резко повернувшись к своим, издала едва слышный хриплый звук, какой всегда в таких случаях исходил от вожака. Звери вмиг рассыпались веером и, чуть отставая от матери волчицы, двинулись развернутой цепью, крадучись почти бесшумно, огибая горбатую малоснежную опушку. Там, пониже, в кустах, у края молодого синника, рылись в мерзлой земле кабаны Мага учуяла их издалека, и это позволило ей подвести стаю незаметно. Довольно большое стадо охраняли два огромных клыкастых сикача. Один из них был, несомненно, божаком. Время от времени он поднимал густо обросшую бурой щетиной голову, прислушивался, нюхал воздух. Не обнаружив опасности, снова устремлял рыло в землю, негромко похрюковая. Движением головы мага подала сигнал, и проворный Ва скользнул по склону, прополз через узкую лощину косиннику и залег сбоку от стада. Остальные волки притаились с другой стороны. Особенно беспокоил стаю-секач вожак. А он тем временем старательно поддевал клыками мерзлую землю. Она не поддавалась, твердая, будто окаменевшая. Кабан раздраженно всхрюковал, нажимал оледенелый грунт и тот лопался, и зверь смачно, с удовольствием причмокивая и похрустывая, жевал добытый с трудом кусок корня. Но вот вожак кабаньего табуна, как видно старый и опытный, вновь подняв клыкастую морду, насторожился. Он озирался, видимо, уловив первые признаки тревожного запаха. Маленькие глаза смотрели из-под лобья внимательно и зло, Зверь нервно подергал своим чувствительным пятачком, шумно втягивая в воздух. Ва понял. Сикач сейчас поднимет тревогу, и табун бросится прочь. Нельзя терять ни мгновение. Необходимо объявиться первому, испугать стада и направить его бег туда, где притаились мага, зла и ко. До кабанов было несколько прыжков. Сбоку от него, ближе к переярку, кормилась молодая свинья. Ее-то и выбрал волк для нападения. Быстрый, сильный молодой зверь кинулся на свинью. То ли она шарахнулась в сторону, то ли сам сикач заслонил ее так или иначе. Вожак кабаньего табуна оказался напротив волка. Густая, седая щетина на крутой кабане и холке стояла дыбом. Длинные кривые клыки уже были нацелены на врага. Двухлетний Ва впервые столкнулся нос к носу с сикачем. Мгновенная заминка едва не стоила ему жизни, однако в последний момент ловкий Ва стремительно вильнул в сторону, и тяжелое живое бревно, вооруженное страшными клыками, пронеслось мимо. Табун убегал, гулка топача по тропе, тревожно хрюкая. Сикач бросился вслед за своим стадом, услышав кабани виск где-то впереди. Это выскочившие из засады волки овладели своей добычей. Возделал свое дело. А догонять сикача хлопотно и опасно. Переярок уже узнал силу и неустрашимость этого могучего лесного зверя. И он поспешил туда, где началось пиршество. На снегу лежали две свиные туши, Быстрым и неожиданным оказалось нападение волков на убегающий табун, да и вожака-сикача отвлекли вовремя. Это была первая удачная охота после потери отца-волка. Прошло две недели. Зима бушевала пивучими метелями. Минувшей ночью намело особенно много снега, и волкам приходилось протаптывать новые тропы с подветренной стороны крутых сугробов. Стая выискивала место дневки. Волки вышли на заснеженный лед озера. Поземка кружилась плоскими свистящими кольцами и металась по белой озерной глади. На этом, замерзшем теперь большом лесном водоеме, летом звери иногда ловили андатор или норок, а весной даже случалось выхватить у берега щуку во время нереста. Как неуютно было здесь зимой. Как манил защищенный от ветра лес, пропавший мерзлой хвоей, пронизанный мягким молочно-белым светом. скорее туда, к месту отдыха. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Не смогу сковать я, сам по расписную крышку сделать. Отвези в края родные, ил Маринина пришлю я. Выкует тебе он, Сампо, смастерит любую крышку. Ловхи, похил и хозяйка, запрягла гнедого в сани, в расписные заложила, до кошевки проводила, усадила вяйно в сани. Вековечно Вяйна Мейнин плеткую коня ударил, Вот он едет, поспешает, Из владений темной похьи, Из туманной зареву. Едет день, второй уж едет, Лишь на третий день однажды к длинному мосту подъехал, к баровине Каливалы, к пажитям широким Осмо. Конец первой дорожки первой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету. Вторая дорожка первой кассеты. Но заспешившая стая не успела далеко отойти от берега. Вслед ей большими прыжками несся и вскоре догнал крупный сильный волк. Издалека маги показалось, что бежит вой, и потому семья сразу остановилась, сбившись в ожидании в кучу. Вскоре волки разглядели, что пришелец был меньше воя, да и бежал он иначе. Голову на ходу держал чуть выше, чем вожак, и прыжки его не были такими плавными, как у старого волка. Мага была спокойна, и стая принюхивалась к чужому, не проявляя враждебности. Мать-волчица внимательно изучала гостя. Хотя самец имел за спиной всего четыре зимы, но это был уже многоопытный, хорошо знающий лесную жизнь волк, и он мог стать для маги, вовсе не собиравшейся отдавать власть над стаей кому бы то ни было, более надежным помощником, чем Перьяра Ква. Пришлый сразу понял, кто руководит этой небольшой стаей и проявил к магии знаки уважения и внимания. Не стал, как это принято по отношению к самкам, обнюхивать ее, а, подойдя к волчице, доверчиво повернулся боком, подставив беззащитную шею, признавая главенство магии и ее власть. Пока Пришлый знакомился с остальными, Мага присматривалась к нему. Он независимо, но дружелюбно, чтобы не создавать конфликта, обнюхал настороженно Ва, виляя хвостом потыкался носом в шерсть стройной зуа, поотечески снисходить нагдел волчонка и спокойно встал в стороне, высокой, красивой, выжидающей, глядя на волчицу-хозяйку. Да, он был не так уж прост, этот пришлый. Волки еще немного потоптались, и двинулись вслед за магой. Приближался февраль, время гона, время любви. Может быть, пришлый потерял подругу или даже целую стаю. Может, он был волком-одиночкой еще с лета, и ему опостылило одиночество. Волчицу ли он искал себе или вообще хотел жить в стае, так или иначе, но он умно-осторожно входил в чужую семью. Волки продолжали путь, и последним, замыкающим, Теперь был Пришлый. Его уже приняли в стаю. Пока он еще не был вожаком, он был только главным помощником хозяйки стаи матери-волчицы, но уже занял в строю место отца-вожака. Идущий предпоследним Ва не оглядывался на Пришлого, не проявлял агрессивности, но был насторожен. Чужой и незнакомый волк на месте отца, воспитавшего Ва со щенячьего возраста, раздражал своенравного пиярка, вызывая в нем устойчивое недоброжелательство, проявить которое он не решался, боясь ослушаться мать-волчицу, и видел несомненное преимущество в силе пришло. Теперь в семье снова было пятеро, и мага обрела большую уверенность. Стая может рассчитывать на удачу в охоте, на более сытую и безопасную жизнь. Глава пятая. Плен. Было тихо и темно. Вокруг царил ядовитый, ненавистный запах человека, его жилья. Вой лежал связанный, его даже не отвязывали от жерди, так и бросили в сенях на пол. С тех пор, как его скрутили в том роковом простенке между сараями, прошло совсем немного времени, была еще середина ночи. Вой отчетливо слышал, как за деревней выла его стая, упорно не уходя, посылая звучный надрывный зов своему вожаку, Он хорошо различал каждый голос, его семья уцелела, ей удалось уйти. До утра он пролежал на деревянном полу, слушая далекие голоса волков своей стаи. Преданность семьи вселяла в него новые силы, уверенность в себе, бесстрашие перед будущим. Незадолго до рассвета пришли люди. Они обступили волка, снова осветили его фонарями. Он пытался скалиться но и этого не смог, только зарычал и чуть приподнял верхнюю губу, голова его была крепко связана. Два мужика подняли жердь, к которой был привязан старый вожак, и поднесли его во двор к машине. — Ты положил сено в кузов? — Ничего, обойдется. Не ангела везем, а волка. — Нет, не обойдется. Я должен привезти его живым и здоровым. Волк слушал людскую речь. Чуждые. Отрывистые звуки терзали его слух, были по-прежнему ненавистны и мучительны. Несколько часов старого воя везли в тряском грузовике. Он лежал на мягком сене, вдыхая знакомый запах сухой травы, забивающей едкий дух машины. И это давало возможность дышать, не захлебываясь гарью и смрадом грузовика. Около полудня приехали в город. Воя снова подняли и понесли. Он озлобленно рычал, хотя уже знал, что такое передвижение неприятно, но не опасно. Волка внесли в сарай, где было светло, но не так, как на улице, чуть темнее, положили. Наклонившись, люди подергали его путы и сразу быстро вышли из сарая. Напряжение веревок заметно ослабло. Волк почувствовал, что они уже не сдавливают его тело. Какое-то время он лежал, прислушиваясь, потом шевельнулся. Ничто не сдерживало движений. Зверь быстро встал, веревки упали, они были перерезаны. Бесшумно и быстро старый вожак обследовал сарай. В прочных стенах щелей даже малых он не нашел. Одну из стен заменяла тонкая стальная сетка. Зверь захватил зубами три соседних проволочных ячеи, напрягся но сомкнуть челюсти не смог, сетка оказалась достаточно прочной. Он не отступал, снова и снова пытаясь порвать, перекусить, раздвинуть проволоку. Вскоре он понял, что грызть сетку бесполезно, но все равно грыз ее от бессилия, от нетерпения, от ненависти. В это время и послышались шаги человека. Вожак метнулся в дальний угол, замер ощетинившись. Человек молча подошел к сетке, наклонился. Волк рычал, скалясь в своем углу, ждал, что будет дальше. Человек открыл маленькое окошечко в самом низу и продвинул миску с едой и еще одну с водой. Вой был голоден, хотел пить, но пищу и воду не тронул. Человек пришел только на другой день. При его появлении зверь снова оскалился и злобно зарычал. Пища и вода оставались нетронуты. Можно ли есть из рук человека, ведь это опасно? Зверь не понимал, зачем он здесь. Ему казалось, что его должны были убить. Почему же не сделали этого сразу? Три дня волк не подходил к еде и питью. Вечером на третий день, уткнувшись мордой в миску, не нюхая, не приглядываясь, одним духом выпил воду, тут же отошел в сторону. У него было такое ощущение, словно он проглотил что-то опасное, ядовитое, но вода была водой, она утолила жажду. Старый волк, исходивший тысячи вольных дорог, уверенно водивший стаю, властитель, учитель, пример для подражания молодым, теперь целыми днями лежал, смотрел на пустой угол двора, куда выходил его вольер. Он видел небольшой край дома, голый куст незнакомого растения и заснеженную землю. Даже следов, кроме человеческих, не было. Он хорошо различал это издали. Сарай немного напоминал ему большую пещеру, только выхода из нее не было. Вой смотрел на двор, а перед его взором стояли леса, заснеженные в эту пору, долгие озаренные луной тропы и стая, родная, последняя его стая. В прошлом случалось что семья Воя разрасталась, в ней бывало и по десять, и по одиннадцать волков. Теперь многие из них сами давно уже стали матерами. у них были свои стаи, свои щенки, свои переярки, многие погибли, и только верная мага постоянно была рядом, а сейчас и ее не стало. Человек появился опять, он приходил раз в день, волк, как и раньше, злобно встретил его. Человек палкой с крючком вытащил миску из-под воды, надел свежей и снова продвинул на место. В другой посудине появилась еда, и никакая нибудь Миска до краев была заполнена кусками свежей лосятины. Не покидая своего угловой, видел это мясо, но его, даже голодного, не привлекала никакая еда. На следующий день, увидев нетронутую пищу, человек впустил в вольер кролика, но и кролика волк не тронул. На пятый день на рассвете у появились у вольера люди. Дверь в вольер все эти дни прочно закрытая распахнулась, и Вой увидел подставленную к ней впритык клетку. Длинной палкой люди понуждали его покинуть свой угол. Вначале Вой огрызался, пытался вырвать палку, но вскоре понял, что его не оставят в покое. Подобрительные возгласы он перешел в клетку. Вечером ее погрузили в вагон, И вот уже вой ехал в громыхающем поезде, удаляясь от родных мест все далее и далее. Именно в поезде, на одной из ночных стоянок при свете, едва проникающем в щели закрытого багажного вагона, волк почувствовал страшный неодолимый голод, нашел миску с лосятиной и мигом проглотил все мясо. Утром, едва поезд остановился, двери вагона открыли, стали выгружать клетку. Вой вновь увидел человека, который приходил к вольеру, принося ему мясо, воду и кролика. Потом клетку с волком долго, почти полдня, везли в закрытой грузовой машине. Длительная дорога измотала вожака, от резких едких запахов его тошнило, кружилась голова, отвратительно удушливый комок подкатывал горло, особенно донимала зверя тряска. Он лежал на полу клетки, как мертвый, расслабленно вытянувшись и закрыв глаза — Но вот, наконец, грузовик въехал в какие-то ворота и остановился. Клетку сняли с машины, и волк долго отлеживался, успокаиваясь и присматриваясь к новой обстановке. Место, куда его привезли, было тихим и спокойным. Лишь заснеженные березы негромко шумели на ветру тонкими ветками, напоминая вою о далеких лесах о вольной жизни. Вольер с небольшой будкой в углу, где жил теперь вой, Стоял в стороне от дорожки, которая вела к другим зверям. Об их близости вой знал подолетавшим до него звуком и запахом. Но соседство зверей-невольников не радовало его. Наскоро проглотив мясо и выпив воду, что приносил человек, доставивший его сюда, и показав человеку в который раз желтые страшные клыки, вой прятался в будку и дремал в ней. Он теперь не тратил напрасной силы на единоборство с железной решеткой, хотя тоска о воле не оставляла его ни на миг. Временами он не выдерживал своего заточения и начинал отчаянно метаться по вольеру, бросаясь к решетке и обратно, пока не сваливался в полном изнеможении. Однажды, в солнечный день, когда лежавшего возле будки воя ласкали слабым теплом лучи яркого зимнего солнца, у решетки вольера появились люди. Вожак не бросился в укрытие, не позволил себе на глазах у людей убегать от них. Он только вскочил, приоткрыл пасть и зарычал. Он знал, что они не войдут в клетку, не нападут на него, но все равно не мог быть спокойным рядом с людьми. Волк стоял, пронзая их неотрывным, ненавидящим взглядом, и ярость клокотала в его горле. Рычание зверя глубинное исполненный сурово-мощного напора встревожила людей. «Ну и зверюга, да! Что да, что да? Что ж ты мне привез?» да «Я привез хорошего волка, разве сам не видишь?» «Да это ж дичь таежная! Как я с ним работать буду? Он ведь сожрет меня вместе с ассистентом и оператором!» «Тебя сожрешь, даже он подавится! Ну-ну-ну-ну! Да нет, я к тому, что...» «В общем, снимать его можно!» «Ну, я же просил тебя дрессированного!» «Да где я тебе возьму дрессированного?» «Да еще крупного, выразительного!» «Ты ведь так говорил?» «Ну, говорил!» «Вот я и привез тебе уникальный экземпляр!» «Да, хороший зверь, громен, свиреп!» «И в глазах что-то такое, что даже холодок по спине пробегает!» «Ненавидит он нас!» «А за что ему любить?» «За мясо, которое я ему даю!» «Так он и в лесу не голодал!» «Да уж, конечно!» «Божак!» Старый черт. Да не очень, но и не молод. Как раз для самых эффектных кадров. Пожалуй. Но снимать придется в клетке, иначе как же. Этот, я думаю, на контакт, на элементарное даже послушание не пойдет. Нечего и время зря тратить, такие не приручаются. Это точно. Ты посмотри, какие глаза. И не умолкая, рычит, кипит весь. Давно его поймали. Да недели две. Две недель, ну и ну. А скалился, будто поймали сегодня. Так с первой минуты так, ничуть не отмяк. Ну, жди, что он отмякнет. Но красив, слов нет. Так потому и привезли, да-да-да, я понимаю. Ну, спасибо тебе за этого злодея. Люди ушли, а старый вожак долго не мог успокоиться. Он чувствовал, что они говорили о нем. И не только потому, что стояли рядом и все время глядели на него, Они реагировали на его рычание, на его взгляд, и он замечал это. Волка раздражала, приводила в бешенство та бесцеремонность, с которой люди приближались к нему, рассматривали его. И он ходил по клетке быстро, нервно, то и дело поглядывая вслед ушедшим людям. Он был непримирим. В этом человек не ошибся. Зверь все время, каждый миг своего заточения ждал возможности для побега. Он был полон неудержимого стремления вырваться из ненавистного плена и мчаться, лететь туда, где охотится в снежных лесах его стая, его семья, его братья-волки. Глава шестая. Пришлый и перьяроква. Красное зимнее солнце последними лучами озарило вершины сосен и увязло где-то за горизонтом в дальних в синих сугробах. Мага уже не спала, но, продолжая в полудреме отдыхать, дожидалась близких сумерек. Наступала пора охоты. Темные тени заползали в лощины и овраги, теснили со стволов деревьев, будто старались скрыть от волков долгожданную добычу. Мага чувствовала себя тревожно. Казалось бы, для этого не было причин, люди давно не преследовали стаю. Удача часто сопутствовала волкам в охоте, но волчицу беспокоили отношения в самой стае. Фактическим вожаком была мага, однако пришлый во время общей охоты все чаще перехватывал у нее инициативу и в какие-то моменты полностью управлял стаей. Мага принимала это спокойно, она понимала, что рано или поздно он станет полновластным вожаком, как и положено взрослому и сильному самцу-волку. Ее беспокоило другое. Отношение к пришлому переяркова. Молодой волк явно недолюбливал нового вожака. И хотя подчинялся, как и все, но в его подчинении сквозило раздражение. Ильярок не мог не видеть, как неожиданно находил пришлый точный ход в тактике охоты, стремительно действовал, четко подавал сигнал стае. Не подчиниться значит погубить охоту, оставить стаю без добычи. Но молодой волк постоянно следил за пришлым, находился вблизи от него, словно ждал команды матери-волчицы, чтобы напасть на пришлого. Это ей не нравилось. Не то чтобы мага боялась за нового вожака, она не могла допустить в семье раздора. Ведь из-за потери осторожности, из-за несобранности и разобщенности стаи люди могут в миг уничтожить всех. Сумерки еще не наступили, а обеспокоенная волчица уже поднялась. Тотчас встали остальные. Вскоре волки уже были готовы к охоте. Стаю, как всегда в последнее время, возглавляли мага и пришлы. Первым на след лося напал новый вожак. Он едва слышно заурчал, подзывая мать волчицу. Обнюхав четко отпечатавшиеся следы крупных лосиных копыт, мага тут же свернула в сторону. Без очень опытного вожака нечего было и думать о преследовании этого могучего и свирепого быка-одиночки. Волчица сразу узнала, что здесь прошел большой ук. Когда-то еще при вое стая не смогла одолеть его даже с помощью ловко задуманной засады. Лось ушел, убив при этом сильного и смелого самца-переярка. Волчица-мать двинулась дальше. Пришлый пытался задержать ее, еще и еще раз подзывая к лосиному следу. Но когда понял, что бесполезно, побежал догонять стаю. Раздался короткий, резкий крик зайца. Он сразу же оборвался. Это зоа, подняв косово с Лешки, быстро и удачно перехватила его. Рядом был ва. Они мгновенно разделались с беликом. Волки расширили поиск. Ходя в сторону, снова возвращались на след стаи. Старались не упускать из виду Пришлого. Он уже показал себя хорошим охотником. Вскоре мать-волчица обнаружила новые лосиные следы и, следуя за ними, длинными прыжками спустилась вместе со стаей с холма. Выйдя на лосиную тропу, понеслась по ней, увлекая за собой семью. За оврагом тропа вновь поднималась на холм, и тут пришлый, бегущий последним, внезапно отделился от остальных и стал огибать холм по снежной целине, Мага поняла и оценила его маневр. Он догадался свернуть на перерез Когда волки вышли на вершину холма, они увидели молодого лося-бычка, которого уже гнал навстречу стаи пришлый. Ему удалось отбить лосенка от стада, и он гнал свою жертву уверенно и неотступно. Дальнейшее произошло очень быстро. Лосю не пришлось долго сопротивляться. Звери жадно кормились, отрывая куски от добычи. И так уж получилось — что у одного большого куска мяса оказались «Пришлый» и «Ва». Едва быстрый «Ва» вонзил крепкие молодые зубы в добычу, как «Пришлый» строго, как подобает вожаку, зарычал и сильно рванул кусок к себе. Вожак должен есть один. Переярок понял это действие, как вызов, и тотчас вызов принял. Отступив на шаг в сторону, подражая отцу, старому вою, чуть присел на задние лапы, пригнул к низу голову, оскалился и зарычал. Осторожный и хитрый пришлый вынужден был тоже приготовиться к бою. Не осталась безучастной изуа. Спокойно, не рыча и не скалясь, она проскользнула между двумя березами, отделявшими ее от ссорящихся, и встала рядом с переярком ва. Он был ее братом и ровесником, давним товарищем по охоте, и она явно заявляла, что вступит в бой на его стороне. Дело принимало опасный оборот. Но мага была на страже. Быстрый прыжок волчицы, Ива, едва не сбитый, ею, отскочил в сторону и замолчал. Он не смел ослушаться матери волчицы. Его верная подруга Зуа, делая вид, что ищет что-то в снегу, отошла в сторону, когда-то так же сурово и решительно пресекал ссоры отец-волк. Внимательно, с острым интересом смотрел волчонок Ко на все происходящее. Он познавал жизнь, познавал отношения внутри стаи, познавал своих собратьев и себя. Смотрел, запоминал, учился. Ссора была прекращена, все как будто бы успокоились, но недовольство внутри стаи оставалось. И любой повод, Любая самая малая искра могли вызвать новый пожар вражды. Мудрая мага понимала это. «Карл!» Звери подняли голову. Это был знакомый всем в округе старый ворон. Он давно присмотрел лакомый кусок, спрятанный в снег одним из волков, и с нетерпением ждал, когда насытившаяся стая покинет место трапезы. Но волки задержались, они затеяли ссору. «Карл!» — сказал он еще раз раздраженно — напоминая серым бродягам, что их ждет дорога, а его мясо. После потери старого вожака семья близко к жилью человека не подходила. Нападения на домашних животных были прекращены совсем. Волчица выбирала для охоты и отдыха места удаленные, глухие, труднопроходимые для человека и даже для волка. Потому и оставили люди стаю в покое. Но сегодня, после двух переходов вслед за лосями, волки снова оказались невдалеке от людского жилья. По многим признакам было ясно, что деревня недалеко. Временами стая улавливала запах дыма, несколько раз пересекла натоптанную человеком тропу. Но вот мага встала как вкопанная. Одновременно остановились все. За бугром, совсем рядом с волками, раздавалась отчетливая человеческая речь. Голоса приближались. Волчица поняла, что люди идут по петляющей между деревьями тропе. Она еще стояла какое-то мгновение перед тем, как броситься прочь от этих пугающих звуков. И тут на бугре неожиданно появились люди. Только миг волчица смотрела на них. И за этот миг поняла, что это детеныши-человек. Они безопасны, у них нет ружей, они не собираются нападать на волков. Но у них был тот же пугающий человеческий запах. Волки уже уловили его и по железному закону стаи ринулись вглубь леса. И мага, и пришлый, и молодые волки привыкли избегать человека, уходить при виде его, не теряя ни без раздумий и колебаний. Это правило осторожности было основным условием сохранения жизни. Длинными мощными прыжками, перелетая с угробы, мать-волчица уводила стаю. После утраты воя она была особенно осторожной. Две девочки, которые весело разговаривали, шли из деревни в деревню по знакомой лесной тропе, тоже увидели замерших на мгновение зверей и тоже встали, как вкопанные. Спугались, вернее, даже не успели толком испугаться, как стая стремительно сорвалась с места. Волки! «Ой, они нас не съедят!» — зубы у ребенка стучали. «Да убегают они, разве не видишь?» — успокоила вторая девочка, бледная от испуга. Она была постарше. «Вижу!» «И вообще!» — то на добавила старшая «Волков не надо бояться!» «Мой дедушка говорит, что он не знает ни одного случая за всю свою жизнь, чтобы волки напали у нас на человека!» «Так разве дедушка знает все на свете?» «Может, и не про все знает!» но про нашу деревню и про наши лиса знает, ведь он здесь самый старый, про него и говорят, старо жил. Потеряв волков из виду, девочки пошли дальше. Они говорили о разном, но в их детской памяти осталась яркая картина, настороженно замерзшие среди кустов волки, только одно мгновение во все глаза смотревшие на них. Встреча с людьми напомнила волкам об общей опасности. Эти умные звери, тонко чувствующие обстановку, умеющие действовать не по привычке, не по шаблону, а исходя из обстоятельств, смело, разумно, подчас неожиданно, вновь, пусть на время, сплотились в единую семью. Глава седьмая. Арена. Ясным зимним утром, когда старый волк лежал в шаге от сетки, наслаждаясь теплом солнечных лучей, произошло событие, наполнившее новыми сильными впечатлениями его истомленное неволе и звериное сердце. Сначала к сетке подошли люди и, разговаривая, разглядывали его. Вой сразу же поднялся и ушел в будку. Он уже не рычал при появлении человека, Он устал бесполезно рычать и скалиться, убедившись, что люди по ту сторону сетки не боятся его рыка. Он стал молчалив и еще более угрюм. Потом к вольеру приставили щиты, образовавшие узкий коридор с высокими стенками, и открыли зверю выход в него. По будке постучали палкой, выпроваживая волка вон. Возбужденные, раздраженные, со вздыбленной на мазогривке шерстью вой выскочил из будки и рванулся, в открытую из вольера дверь. В несколько прыжков он проскочил длинный коридор и оказался на небольшой арене, огороженной такой же высокой стеной, как и коридор. Снег здесь был истоптан, пахло людьми, собаками, лошадьми и машинами. Вой быстро обежал площадку вдоль ограды. За все время заточения он впервые ощутил какое-то подобие свободы, И это возбудило его, вызвало желание двигаться, действовать, бороться за свое освобождение. Старый волк чуткий и внимательный вдруг заметил, что сверху, над самой его головой, нависла площадка, на которой стояли двое людей. Площадка с людьми была поднята машиной. Ее неприятный гул слышался из-за забора. Он сразу вспомнил тот страшный день, когда уходил от стрелявшего по нему вертолета. «Воя тогда спас! Небыстрый бег!» Он понял, что от этой летающей машины не убежать, от нее можно только спрятаться, и он устремился в очень густой можжевелый его кустарник и затаился в нем. Площадка с людьми, поднятая киносъемочным краном, сразу напомнила волку вертолет, но здесь не было того оглушительного грохота, да и выстрелов не слышалось. Тверь понимал свою беззащитность. Тем не менее он оскалился, зарычал и отбежал подальше, прижался к стенке. Люди на площадке не только не последовали за ним, они даже переместились немного в сторону. Это успокоило зверя. Но тут внезапно в заборе открылась дверь, и на арену втолкнули трех собак. Крупные серые лайки западносибирской породы при виде волком мгновенно ощетинились, злобно залаяли. Увидев, что здесь, внутри ограждения, нет людей, нет их надежной поддержки и защиты, тотчас сбились в кучу подальше от зверя. Старый вожак спокойно стоял в стороне, настороженно наблюдая за людьми наверху и искосо поглядывая на собак. Лайки были ему совсем не страшны, но людям, очевидно, нужна была драка между собаками и волком, и они втолкнули еще двух лаек. Собаки осмелели и, развернувшись фронтом, стали с яростным лаем приближаться к зверю, осторожно, медленно наступая на него. Сейчас их было пятеро, целая стая, а волк стоял на голой площадке, один-одинешенник. Но старый вой оставался совершенно спокойным. Ни люди, ни их крепкие и хорошо обученные собаки не знали, что за волк был перед ними. Они видели, что он более чем вдвое крупнее каждой из лаек, Однако это было далеко не самым главным его достоинством и преимуществом. Псы осторожно приближались, захлебываясь надрывным лаем и с каждым шагом распаляясь все больше и больше. Старый вожак все еще выжидал, понимая, что за стеной и забором полным-полно людей, что он, как и прежде, в плену, и нападать на собак значит навредить себе, но спокойствие покидало его. В нем уже начинала бурлить острая злоба на этих наглых, шумных и трусоватых зверей, так преданных человеку. Он не мог нападать на них, но и не обороняться тоже не мог, и он ждал момента, чтобы достойно отразить нападение. Люди на площадке откровенно восхищались могучим лесным зверем, выдержанным, бесстрашным, умным. Вой услышал, как у них наверху что-то защелкало, заметил краем глаза, что площадка, однако, не перемещается, находится там же, где была. Это оператор уже снимал уникальные кадры. Негромкое стрекотание камеры ободрило собак. Еще больше обозлило волка. Он, продолжая оставаться внешне спокойным, не удержался и переступил на месте передними ногами. Тотчас две собаки из пяти стремительно отпрыгнули назад. Псы были в трех шагах от него. И вот настал момент, когда самый злобный, самый смелый из них рванулся к волку, чтобы вцепиться ему в загривок. Старый вой знал, что за первым сразу же кинутся остальные. Он ждал этого момента и готовился к нему. Волк был не только сильнее и умнее собак, его движения были быстрее, стремительнее, чуть ли не вдвое. Едва пёс метнулся к нему, как волк перехватил собаку в прыжке, вскинул над собой, резко встряхнул и, бросив, отпрыгнул далеко в сторону. Пёс рухнул с переломанным хребтом, распластался на снегу предсмертно хрипя. Будто незримая сила отбросила собак. Они ещё лаяли. Но в их лае уже слышался испуг и растеянность. Они звали человека на помощь, а старый волк и не собирался на них нападать. Убийство пса было вынужденным. Вой должен был показать и людям, и своре свою силу, свое умение постоять за себя. «Стоп! Все великолепно!» — сказал человек сверху. «Убейте собак! На сегодня все!» Волк с опаской косился на людей, не ожидая от них ничего хорошего. Но вот снова открылась дверь в заборе, и собаки, как ошалелые, кинулись прочь с арены. Одновременно открылся проход в коридор, по которому он пришел сюда. Вожаку не хотелось обратно в клетку, но здесь оставаться было опасно, и он неторопливо, усталым шагом, проследовал в свой вольер. Когда старый волк улегся на полу, привычно свернувшись клубком, покой и сон долго не приходили к нему. А рядом... В ста шагах от воя в небольшом домике, сидя за чашкой кофе, люди решали судьбу зверя. Ну и сегодня была. У меня такое ощущение, будто волк этот все понимает и просто не хочет перед нами раскрываться. Потому и на собак ноль внимания. Расахнул, чтобы чтоб знали свое место. И снова молчок. А на что лопух, твой пожарник, куда смотрел? Стоял с бронспойтом и спал, что ли? Да не спал. Слишком уж быстро Волк все это сделал. Быстро, быстро. Мы должны еще быстрее. Собаку не уберегли. Ну, теперь нам будет. Да, это уж точно. Волк, пожалуй, и вправду все понимает, а? Может быть, может, а может и не так. Ты режиссер, ты должен знать. А я не знаю. Никто, скорее всего, достоверно не знает. Ну, как там кадры? По-моему, ничего, здорово. Из проявки выйдут, я позвоню сразу и посмотрим. Что дальше-то с ним будем делать? А дальше вот что. Завтра мы его выпускаем. Как? А вот так? Непонятно. Ну, надо отснять момент стремительного бега зверя. Мне нужен его бег. А в условиях неволи на арене это невозможно. Ты же сам понимаешь, что этот тип нам навстречу не пойдет. Придется нам пойти ему навстречу. Ну и как ты это мыслишь? Завтра утром, если будет погода, а если не будет, то послезавтра, ты берешь второго оператора, ассистентов, Ставите в разных местах три камеры, я покажу где. И когда я дам команду его выпустить, снимайте сразу тремя камерами, потом смонтируем. Возьмите трансфокаторы. Надо быть готовыми достать его в любой момент. Если он рванется на волю, этим кадром цены не будет. Видите, уникальный зверь. Но ведь тогда же его не поймать, конечно. Придется за воротами поставить стрелков с ружьем. Не-не-не-не-не. Я работаю честно. Если ему воля, значит воля. И потом, кто тебе сказал, что здесь можно стрелять? Здесь хоть и пригород, но еще не лес. Так лес-то рядом. И рядом лес не лес. Зеленая зона. Там тоже стрелять с ружьем ходить нельзя. Так сбежит ведь. Ну и пускай сбежит. Он свое нам отработал. Завтра последнее отработает. А гонорары мы ему не платим. И вообще, что ты ерепенишься? Тихо, что ли? Если бы он был первым волком, выпускаемым в лес, я бы задумался. А то их там и без нас хватает. Пусть будет одним больше. Разве он не заслужил хотя бы за сегодняшние съемки, а? Шучу, конечно. Просто мне нужен его бег. Не монтаж на соплях, а настоящий, могучий, выразительный бег крупного волка-божака. Понял? Понял. Ну вот и действуй. Ох, смотри, командир, достанется тебе. Отвечать придется за этого волка. Да понимаю я, что делаешь. Работа такая. Ты мне должен молоко выписать. Я снимаю фильм во вредных условиях. А, — Фильм снимаю я. Ты только нажимаешь на кнопку кинокамеры, — засмеялся режиссер. — Поэтому довольствуйся Пока. Кофе. — Знаешь, старина, ты, конечно, в зверх разбираешься лучше, чем я, но не нравится мне эта затея. Плохо это может кончиться. Прислушайся к доброму совету. А ты, дружище, лучше береги здоровье и думай за себя, а не за меня. Пей кофе. На этот раз старому вожаку повезло. Ему не пришлось лишний день дожидаться съемок. Погода выдалась тихая, солнечная. Пришел человек, убрал посудину из-под еды, принес миску с водой и оставил дверь в клетку приоткрытой. Вой насторожился. Находясь в плену, зверь каждое мгновение ждал беды, подвоха, может быть, гибели. Поэтому, увидев незапертую дверь, не бросился вон из клетки, не рванулся на свободу такую желанную, как будто бы близкую. Нет ли ловушки за этой дверью? Он притаился у входа, принюхиваясь и прислушиваясь. Все было спокойно. Быстро выскользнув из клетки, вожак прижался к стене и снова замер, осматриваясь. Его как будто не видели. Он быстро, крадучи, сдвинулся вдоль стены, прошел мимо двух других клеток, в которых зверей не было. Дальше вдоль стены идти было нельзя. Она поворачивала под прямым углом вглубь двора, а его путь лежал к воротам, через толстые железные прутья, которых он видел вдалеке деревья. Чутким ухом зверь уже слышал, как там, в отдалении, шумит под слабым ветром, дорогой его сердцу, лес. Волк решительно шагнул из-за прикрытия стены и пошел к воротам. Сделав два-три шага, вдруг рванулся, вкладывая в рывок все силы, все свое безудержное стремление к свободе. Три кинокамеры из разных углов двора, нацеленные на него, заработали, запечатлевая на пленку стремительный бег вольнолюбивого лесного зверя. Он уже почувствовал за собой наблюдение, а это еще больше подхлестнуло его. Тем, кто видел его в эти мгновения, казалось, что зверь летит, распластавшись в воздухе. В каждом движении сквозил, в каждом броске ворвался наружу необузданный напор воли, внутренней силы старого вожака. Железные ворота были заперты, но калитка рядом с ним была открыта. Волк промчался через нее и бросился к лесу. До самых деревьев он несся, не переводя духа, и все ждал-ждал погони, выстрела. Но вот лес спасительным своим пологом прикрыл старого вожака. Он был густым, настоящим, хотя и схоженным. Сильный дух человека перемежался здесь со знакомыми запахами зайца, лося, белки, хоря, мышей. Теперь-то он найдет путь к родным местам, к стае, спасенной им ценой своей неволи. Вой торопился. Целый день и почти всю ночь он то шел, то бежал одному ему ведомыми путями. Под утро прилег отдохнуть, устроившись в мягком пушистом сугробе. Впервые за много дней он хорошо спал, не вздрагивая во сне, не вскакивая вдруг от постоянной напряженности. Леса были людными. Всюду пролегали тропинки, лыжни, даже наезженные дороги. Пока снегу было немного, вой шел по целине, стараясь обходить места, отмеченные человеческим запахом. Но утром повалил крупный снег, идти по целине стало очень трудно. Волк проваливался по грудь. Взбодренный сном, он еще долго шел, упорно одолевая снежную преграду. Потом вдруг вышел на лыжную трассу и смело побежал по накатанной лыжне. Внезапно впереди показался лыжник. Он шел навстречу волку, шел быстро, размахивая палками. Его лыжи с легким свистом скользили по снегу. Это был, конечно, не охотник, не враг. Он торопился, занятый своими человеческими делами. Во и прежде встречал лыжников в лесу, но видел их издали. А сейчас, ближе узнав людей, понял, что лыжник видит его, но не обращает внимания, видимо, приняв за собаку. И старый волк продолжал спокойно идти навстречу человеку, Потом также спокойно, с достоинством, отступил в сторону, пропуская лыжника. «Мерси!» — сказал тот, промчавшись и обдав зверя облаком мелкой снежной пыли. Вот он уже исчез за поворотом лыжни, глубоко убежденный, что встретил овчарку, отставшую от хозяина. А старый волк продолжал свой путь, и встреча на лесной лыжне стала для него еще одним уроком, обогатившим его и без того немалый. Жизненный опыт. Глава восьмая. Мага уводит стаю. Тихим солнечным утром стая переходила от логи без леса и холм. Снега здесь было немного, и волки двигались быстро и легко. Уже все взбежали на плоскую вершину холма, когда волчица первой уловила в небе далекий рокот, похожий на раскат грозы. Но мага знала, что это не гроза, и не только потому, что гроза бывает летом. Волчица был хорошо знаком, этот рокот, одинаковый и летом, и зимой. Она никогда не смогла бы спутать его, и с грозовыми раскатами это был вертолет. Далекий звук услышали все, и вопросительно вернулись к маге. Только она, опытная мать-волчица, знала, что надо делать в таких случаях. Ее научил мудрый старый вожак. Он, едва заслышав звук вертолета, бросался в Чищобу, стремительно уводя стаю туда, где можно спрятаться, затаиться, переждать. Следуя его примеру, мага торопливо повела волков в молодой густой сосняк, пробралась в самую Чищобу и залегла, прижимаясь к снегу, в середине стаи, побуждая волков сделать то же. Когда вертолет застрекотал над сосняком, они уже лежали, вжавшись в снег под деревьями, и сверху их нельзя было заметить. Вертолет улетел, но волчица знала, что он может вернуться, и потому лежала. Глядя на нее, лежали все. Второй раз страшная грохочущая машина летела совсем низко, чуть ли не задевая верхушки деревьев. Шум был такой, что каждому хотелось бежать, куда глаза глядя. Лишь бы подальше от этого грозного, оглушительного вихря. Но мага знала, что встать, значит, погибнуть. Спасти могла лишь выдержка. Она чувствовала, что звери испытывают неудержимое желание вскочить, удариться в бег. Но прежде они обязательно поищут ее глазами. Посмотрят на нее, на мать-волчицу, на предводительницу стаи. Потому она и легла так, чтобы все могли видеть, что она здесь, что она лежит не убегает и запрещает убегать им. Грохочущая смерть улетела. Утих, растворился в морозном воздухе страшный рокот, но волки еще долго лежали, не шелохнувшись. Вынужденная остановка переходила в дневку, успокоившиеся звери уже дремали, набираясь сил для очередного ночного поиска. Вначале мага присоединилась к общему желанию остаться на дневку здесь, но потом еще выждав, и, убедившись, что вертолет не вернется, решила все-таки перейти для отдыха в другое место. Хотя вокруг было спокойно, осторожной маги, укрывшей стаю сосняк, не казался теперь таким уж безопасным. Она подняла волков, пересекла с ними глубокий овраг, провела через две лощины и выбрала для Лешки место в самой середине густых и высоких зарослей ивняка. Конец второй дорожки первой кассеты. Продолжение этой книги на второй кассете.